Глава двадцать первая. Встреча отшельника с государем. Видура сказал. «Поведай мне, мудрец, о сынах и дочерях Ману, от которых произошел род человеческий. Святые предания гласят» что сыны первого Ману, Прияврата и Уттанапада были первыми правителями земли, заключающей в себе семь островов. В царстве их люди повсеместно чтили закон Бога, потому все были счастливы и миролюбивы. Ты обмолвился, что дочь манун Девахути стала женой мудреца Кардамы, одного из властителей живых тварей. Кто родился у дочери Ману и подвижника, обладавшего всеми восьмью тайными совершенствами? Что сталось с сынами Брахмы, Ручей и Дакшию, взявших в жены себе других дочерей Ману? Кто были их потомки и где они обитают ныне?» Майтрея отвечал. «Прежде чем исполнить наказ Создателя, Кардама удалился на берег полноводной Сарасвати, где предавался подвигу и покаянию десять тысяч лет. В трудах усмирения плоти мудрец снискал милость Всевышнего, кто благоволит всякому, уповающему на Него. В ту первую пору от сотворения Лотоса Оки и Владыка явил мудрецу свой облик, который, возможно, узреть лишь почитанием устава подвижника и вниманием надмирному звуку. Чернокудрый Господь сиял светом тысячи солнц, и был облачен Он в платье цвета чистого золота. Большой венок белых лотосов и кувшинок обвивал Его грудь и шею. Увенчанный золотым убором, владыка миров держал в четырех могучих руках морскую раковину, огненный круг, грозную палицу и нежный лотос. В ушах его блистали серебряные подвески в виде морских драконов. На устах играла добродушная улыбка. Отмеченным на груди золотым знаком удачи и блистающим самоцветом кауступхою, Всевышний парил в воздушном пространстве, стоя на плечах царственного орла Горуды. При виде Спасителя сердце подвижника наполнилось покойной радостью, Он склонился перед Всевышним, сложив молитвен на ладони. — О благодатный Господь! — молвил мудрец. — Ныне я знаю, для чего мне дадено зрение. Знаю, ради какой цели пруженики Духа удаляются от мира, смиряют страсти и стезают обетами плоть. Несчастные чада твои, что очарованы игрою света, молят тебя не спаслать им плотские радости, столь приятные поедателям испражнений. Ты милостиво дозволяешь им в полной мере испить горькую брагу мирской суеты. Те же, кто жаждет спасения от бурь, бушующих в море обмана, сыщут его на ладье твоих лотосных стоп. Тамимой похотью, я, по примеру своих неразумных собратьев, мечтаю обрести покой в тихой гавани семейного счастья. Потому прошу Тебя, о благодетель, не спаслать мне в жены деву, что была бы близка мне по нраву, с которой я мог бы забыть о суетных волнениях, и кто, как небесная корова желаний, утолила бы все мои нужды и чаяния. Волею Своею Ты создал Соблазны, пред которыми я не в силах устоять. Ты породил похоть и предметы ее насыщения, Заключив нас, слабых детей Твоих, в порочный круг. Лишь в сини Твоих благословенных стоп Душа способна отринуть соблазны плоти. Лишь упиваясь мёдом сказаний о тебе, Мы можем возродиться к жизни счастливой, Свободной от тревог. Колесо твоё о трёх ступицах Вращается вокруг оси В вечной безмятежности Брахмана. У колеса сего тринадцать спиц — Триста шестьдесят сочленений и шесть ободьев. Полотно его украшено листьями, коим нет числа. Стремителен бег колеса времени, с каждым оборотом которого сокращается срок отпущенный Вселенной в целом и отдельным ее живым тварям. Но лишь вручивший тебе свою жизнь без остатка Не будет стерт в жерновах колеса вечного времени. Точно, паук, ты плетешь из своей плоти сеть бытия, Хранишь ее и в должный срок поглощаешь. Оставаясь неподвижен и безучастен, не касаясь единого вещества, ты разворачиваешь, наблюдаешь и отправляешь в небытие целое мироздание. Являя детям своим... Грубые и тонкие сплетения вещества Ты дозволяешь им сполна испить из смрадного колодца похоти и стяжательства. Господи всемогущий, разумея, какую беду я навлекаю себе, вымаливая сиюминутное удовольствие, я прошу Тебя, Не дать мне забыть среди соблазнов мира нынешний образ твой, украшенный гирляндой с листьями тулыси. «Господи милосердный, в назидание заблудшим душам Ты создал чарующий мир обмана, дабы несмышленные чада Твои, испробовав горечь разочарований, навечно отвратились от лжи и ступили под сень Твоих лотосных стоп. Владыка!» Заступник малых мира сего, я склоняюсь пред тобою и молю исполнить мою просьбу. Майтрея сказал. Повелитель исполинской птицы улыбнулся, подняв брови в одобрение восторженным речам старца. — Я знал, Кардама, о твоих помыслах. Участливо молвил Господь, потому загодя подготовил то, о чем мечтал Ты, предаваясь покаянию, усмиряя плоть и чувства. Заверяю Тебя, что преданный мой слуга, готовый всем пожертвовать мне, никогда не познает горечь разочарования даже в мире суеты и обмана». Верно ты слышал о добродетельном Сыне Творца именем Своем Хуа, что волею Создателя правит землею о семи морях и островах. Минует несколько дней, и досточтимый владыка, что ценит долг превыше всего, — прибудет в твою обитель вместе с супругою своею Шатарупою для важного разговора. Дочь его, черноокая красавица Дева Хути, достигла брачного возраста, и родители ищут для кроткой воспитанницы своей достойного спутника жизни. Их выбор пал на тебя». Скоро сбудутся давние грезы твои. Станет тебе женою девица царского рода, Услужливая и покорная, И будет ублажать тебя, как душе твоей угодно. От семени твоего родит она девять дочерей, Которые в должный черед осчастливят мужей своих, мудрых подвижников, многочисленным потомством. Ты же, повинуясь моей воле и посвящая мне плоды трудов, очистишь сердце от желаний мира и ступишь в мою лучезарную обитель вожделенное Отечество всякой души. Утешая словом и делом страждущих, ты постигнешь вечность. Спасая ближнего от страха смерти и обмана, ты узреешь самое себя и всех вокруг, пребывающими во мне, и меня во всех и вся. Десятым вашим чадом будет сын в чьем образе я не зайду в здешнее бытие, дабы поведать людям верную науку счисления, раскрывающую доподлинное устройство мира. Майтрея сказал, «Известив мудреца о грядущих событиях, Господь, чей образ доступен лишь беззаветно преданным ему душам, покинул берег Бинду-Саравары, озеро слез, что расположено в излучине Сарасвати. Взглядом благодатного удивления провожал мудрец владыку тайных сил, и во взмахе золотых крыльев царь-птицы он слышал, ладную песнь самоведы. Когда же милосердный благодетель скрылся из виду, Кардама приготовился ждать предрешенных высшей волею событий. Меж тем, владыка земли, Ману, супругой и дочерью уже мчались по бескрайним своим владениям в поисках достойного родича. В день, указанный Всевышним, когда Кардама сложил с себя обеты подвижника, возле хижины его остановилась блистающая золотом колесница царственного семейства. Озеро, что некогда сделалось от слез Всевышнего, когда внимал он молитвам верных слуг, хранит в водах своих живительную силу. Спокон веков к его священным берегам сходились отрешенные старцы и паломники для почтения и богомолья. Священное озеро окружено садами и рощами, что цветут и плодоносят круглый год. В прохладной их сини сноют миролюбивые звери, на ветвях вьют гнезда разноцветные птицы. Властитель земли слышал среди деревьев звонкие птичьи голоса и жужжание пчел пьяных от цветочных запахов. В роще самовлюбленно танцевали гордые павлины, весело перекликались кукушки. Легкий ветер играл листьями деревьев — кадамбы, чампаки, ашоки, каранджи, бакулы, асаны, кунды, мандары, кутаджи, манго. В водной глади плескались утки, гуси, лебеди, журавли, фламинго. Дикие лани, вепри, дикобразы, буйволы, слоны, обезьяны, тигры, львы, мангусты, олени и прочие звери мирно уживались друг с другом. Ступив на священную землю, великий владыка с супругою и дочерью направились в хижину отшельника, который только что завершил возлияние масла в огненные устав Всевышнего. В полупрозрачном воздухе лесного жилища из-под ветхого платья золотом светилась кожа кардамы, и видны были все чистые черты его стройного могучего тела, которое до сих пор, несмотря на почтенный возраст и лишение, не утеряло своей гибкости, красоты и свежести. Густые черные волосы подвижника были распущены по плечам и спине. Глаза, очертаниями напоминавшие лепестки лотоса, горели в полумраке, как у сильного зверя тигриной породы». Государь испытал то же веселье сердце, какое знакомо ценителю драгоценных камней, увидевшему сверкающие переливы в неограненном самоцвете. Мудрец поднялся навстречу гостям и приветствовал их благословляющим движением руки. Поклонившись хозяину, гости, по приглашению последнего, покойно уселись на сыновки и приготовились внимать его слову. «Великий государь», — начал Кардама, — «должна быть цель твоего пришествия — остановить беззаконие, вероятно случившееся в твоем царстве». Наделенный властью от Бога, ты вершишь его закон, и я в деле справедливости твой смиренный раб. Для подданных ты солнце и луна, огонь и ветер, владыка вод и хозяин времени, судья и царь небес». «Скажи, чем я могу служить тебе, и я исполню любой твой приказ». «От одного вида твоей колесницы воры и злодеи прячутся по своим берлогам, как испуганные шакалы, долго не решаясь вновь показаться на свет Божий». В звоне твоей тетивы, вольнодумцы, враги сословного устройства общества, слышат карающий глаз посмертного судьи. В поступе твоей дружины смутьяны чуют удары карающего жезла бога судьбы. Ты удерживаешь мир от смуты беззакония. Ты управа на алчных и воров. Покуда ты с нами, нам, подданным твоим, не грозит никакая беда. Скажи, о, владыка, что привело тебя в мою скромную хижину? Поведай свое дело. Я буду счастлив угодить тебе».